Его продали в прошлом году, в августе. Уладили с долгами, с правом собственности, решили юридические вопросы и выставили на продажу. Возились с этими делами долго. Купила его одна фирма, чтобы перепродать. Дом сломали, участок разровняли. В доме долго никто не жил. Если бы его оставили, то никто бы не купил. Из местных никто бы не раскошелился. Кто ж его купит? — Вы про этот дом-то слыхали? — Дядя рассказывал кое-что. — Тогда понимаете, что я имею в виду. Знающий человек такое покупать не станет. Мы тоже не стали. Хотя можно было всучить участок кому-нибудь, кто ничего не знает не в наших правилах наживаться на обмане клиентов. Это дурно пахнет. Мы такими вещами не занимаемся». Я кивнул и спросил, «А что за фирма его купила?» Старик нахмурился, покачал головой и назвал известную риэлторскую компанию. «Они, наверное, и справок не навели». Увидали, в каком месте участок, узнали цену и сразу хапнули. Думали быстренько навариться на нём. Да не тут-то было. Что, до сих пор не продали? Да всё никак. Хотя несколько раз почти удалось, — проговорил старик и скрестил руки на груди. Земля стоит недёшево, если уж покупаешь то на всю жизнь. Поэтому перед тем, как купить... Люди стараются узнать побольше. А вокруг этого участка столько разговоров и ничего хорошего. Нормальный человек послушает и не станет покупать. А большинство, те, кто поблизости живет, знает про эти разговоры. — И сколько просят? — Сколько просят? — За участок, где был дом Мееваки. Судя по взгляду, который бросил на меня старик Итикава, определенный интерес я у него вызвал. Рыночная цена за один Цубо — миллион пятьсот тысяч. Участок, что надо, как ни крути. Район замечательный, много солнца. Хотя на рынке недвижимости сейчас застой, все равно примерно полтора миллиона». «Можно, конечно, ждать, и все равно цена будет где-то в таких пределах. Но это если говорить об обычной земле. Обычной. А этот участок — необычный. С ним можно ждать сколько угодно все равно бестолку. Он только дешеветь будет. Цена уже упала. Сейчас они хотят миллион сто тысяч за цуба. — Всего там где-то около сотни цуба, чуть меньше. Если поторговаться, еще скинут, и получится ровно сто миллионов. — А еще больше подешевеет, как вы думаете? Старик уверенно кивнул. — Обязательно. До девятисот тысяч скатится, без вопросов. Как раз столько они заплатили, когда покупали. С чего начали, тем и кончат. Жалеют, что связались с этой землей, и будут без ума от счастья, если сумеют хотя бы вернуть, что потратили. Пойдут они еще ниже? Не знаю. Если вдруг наличные понадобятся, могут еще дешевле уступить. Себе в убыток. Не будет проблем с деньгами. Будут участок держать. Не знаю, как у их фирмы дела идут. Но одно можно точно сказать. Сейчас они жалеют, что его купили. — С этим участком вообще лучше не связываться. Сказав это, Итикава-сан стряхнул пепел с сигареты в пепельницу. — Слышал, на участке колодец есть. — Вы что-нибудь знаете о нем, Итикава-сан? — поинтересовался я. — Знаю, — сказал он. — Глубокий колодец. — Но его вроде зашипали. Да и воды в нем не было. Высох. Какой толк от него? А когда высох, не знаете? Старик, сидевший со скрещенными руками, пристально посмотрел в потолок. Ох, давно это было. Я и не помню точно. Но до войны вода там была. А когда высох, даже не знаю. Верно, после войны. Когда актриса туда въехала... Вода уже пропала, и колодец засыпать собирались. Поговорили, поговорили, а делать ничего не стали. Возиться не захотели. А рядом, где семья Касахары живет, и сейчас вода есть, и хорошие говорят. Что ж, очень может быть. В том месте всегда вода хорошая была. Почва такая. Вообще водяные жилы не поймешь. Ведь, как часто бывает, там есть вода. — А чуть отойдешь в сторону — нет ничего. — А что вам, колодец? — Сказать по правде, я думаю, купить этот участок.